Глава 2. У такой семьи, которую мы только что бегло представили читателю, должна была быть своя совершенно особенная история. Так можно было предположить с первого взгляда, и это предположение было верно. Действительно, семья эта представляла одну из тех аномалий и психических и социальных, для объяснения которых понадобились бы знания и опыт не только психолога, но также и химика и физиолога. Начнём с Эйза Гриффица, главы семьи. Неуравновешенный и плохо приспособленный к жизни человек без всякого практического чутья. Безвольный, он почему-то связал себя с религией, в сущности сам не отдавая себе отчёта, каковы его желания и что собственно привлекает его в жизни. Рядом с ним его жена, более твёрдого характера, более энергичная, но вряд ли обладающая сколько-нибудь более верным или более практичным представлением о том, что её окружает. История этого человека и его жены интересна для нас только в той своей части, которая связана с историей их сына, мальчика 12 лет, Клайда Грифитса. Этот подросток, с повышенной чувствительностью и склонностью к некоторой романтике, что было его характерной чертой, унаследовано скорее от отца, чем от матери. Вносил живое и творческое воображение в окружающую его обстановку и постоянно рисовал себе, как бы он мог устроить свою жизнь, если бы на его долю выпало счастье. Он мечтал о неизвестных местах, куда он мог бы поехать, о вещах, которые он мог бы увидеть, о том, как вообще могла бы измениться вся его жизнь. Особенно волновало и мучило Клайда, начиная с детских лет, что призвание или профессия его родителей в глазах других было жалким и низким занятием. Во всех городах, где родители его руководили молитвенными собраниями диссидентской миссии или проповедовали на улицах — в Детройте, Милуоке, Чикаго, а в последнее время в Канзас-Сити — он ясно видел, что все окружающие — По крайней мере, мальчики и девочки, которых он встречал, смотрели с презрением и на него, и на его братьев и сестёр, потому что они дети таких родителей. Много раз и всегда против воли своих родителей, которые никогда не одобряли таких взрывов гнева, он вступал в драку то с одним, то с другим из этих мальчишек. Но всегда, побеждённый или победивший, он ясно осознавал, что работа его родителей не уважалась другими. Её считали презренной и жалкой. И он непрерывно думал о том, как бы выйти на другую дорогу. Клайд понимал, что ему нужно самому позаботиться о себе, потому что родители его доказали ясно свою непрактичность и неумение позаботиться о будущем своих детей. Они не понимали существенной необходимости некоторой практической или профессиональной подготовки для каждого из них. Наоборот, считая своим призванием нести людям свет евангельской истины, они при своих постоянных переездах из города в город не считали нужным даже посылать детей в школу. Они переезжали тут туда, то сюда, часто в разгар учебного времени, чтобы отыскать более широкое поле для религиозной работы. А иногда наступали времена, когда Эйза зарабатывал очень мало, и семья жила впроголодь, одевалась в лохмотья, и дети не могли ходить в школу. Но и при таких делах Эйза и его жена оставались оптимистами или старались уверить себя в том, что они оптимисты, и продолжали непоколебимо верить в Бога и его покровительство. Семья Грифиц жила там же, где помещалась и миссия, в бедном квартале, в мрачном деревянном одноэтажном здании, в нижнем этаже, выходившем фасадом на улицу Бикель. С другой стороны дом выходил на тёмный задний двор, окружённый рамкой серых грязных домов. С улицы дверь вела в обширный зал размером 40 на 45 футов. Здесь были расставлены рядами шестьдесят деревянных стульев. Перед ними помещалась кафедра. На одной стене висела карта Палестины, а на других, в виде украшений, около двадцати отпечатанных на картоне из речений и текстов. «Вино — обманщик. Пить — значит впасть в безумие. Кто поддается обманщику, тот не мудр». «Возьми щит и меч и стань на защиту мне». Псалтирь, глава 35, стих 2. О, Господи, ты знаешь моё безумие, и мои грехи не скрыты от тебя. Псалом, глава 69, стих 5. Если у тебя есть вера, величаною, как горчишное зерно, и ты скажешь этой горе: "Сдвинься с места", она сдвинется, и ничто не будет невозможно для тебя. От Матфея, глава 17, стих 30. И всё в том же духе. Эти всесильные заклинания были развешаны на грязных стенах, точно серебряные и золотые блюда. В задней части грязной и скучной квартиры, состоявшей из запутанных переходов, находились три маленькие спальни, одна общая комната, выходящая окнами на задний двор, затем кухня, служившая одновременно и столовой, в десяток квадратных футов, и маленькая комнатка-кладовая для склада брошюр-миссии, гимнов, ящиков, тележек и всяких других вещей, которые не нужны были ежедневно, но представляли для семьи известную ценность. Это маленькая комнатка-кладовая примыкала непосредственно к зале, где происходили молитвенные собрания, и в эту комнатку удалялись мистер и миссис Грифиц перед проповедью или после неё, или в такие минуты, когда хотели посовещаться по какому-нибудь вопросу. Сюда же они уходили для размышлений и для молитвы. Часто Клайд, его сестры и младший брат, видели, как мать или отец или оба вместе увещевали здесь какую-нибудь заблудшую или полураскаявшуюся душу, явившуюся просить совета или помощи. Чаще помощи. И здесь же, по временам, когда финансовые затруднения родителей делались особенно мучительные, отец и мать сидели и размышляли. Или, как говорил иногда Эйза Гриффитс, молились своим особым способом. способом весьма мало действительным, как позже стал думать Клайд. И всё в ближайшем соседстве с этим домом было до такой степени уныло и мрачно, что Клайду стало ненавистно мысль о возможности долго ещё прожить в этой наре и быть связанным с этой профессией, обрекающей служителей её на вечную нужду, на вечное выпрашивание подачек. Мессис Эльвира Грифиц, прежде чем вышла замуж за Эйзу, была просто девушкой с фермы, весьма мало задумывающейся над религией. Но влюбившись в Эйзу, она заразилась от него ядом евангелизма и прозелитизма, и с энтузиазмом последовала за ним по выбранному им пути. Ей лишь стило сознание, что она может проповедовать, петь гимны, что она способна убеждать и подчинять себе людей словом Божиим. Это давало ей известное нравственное удовлетворение и укрепляло в ней желание работать вместе с мужем. В мессе, которой они руководили, устраивались проповеди, на которые собирались случайные посетители. Обязанностью Клайда в течение нескольких лет, пока у него ещё не окрепла своя воля, было помогать родителям во время этих собраний. И всегда Клайда скорее раздражали, нежели умиляли все эти мужчины и женщины, которые приходили сюда. По большей части это были отбившиеся от работы рабочие, бродяги, моты, пьяницы, беспомощные и уродливые, которые, казалось, являлись сюда потому, что им некуда больше идти. И всегда они свидетельствовали перед собранием о том, как Бог или Христос или божеское милосердие избавили их от того или иного несчастья, и никогда не говорили о том, как они сами своим умом избавились от него. И всегда его отец и мать говорили: "Аминь. И слава Господу", и пели гимны, а после делали сбор для покрытия расходов по содержанию помещения. Сбор, как он вспоминает, был всегда довольно скудный, и едва достаточный для поддержания жалкого существования миссии. Единственное, что интересовало Клайда в связи с его родителями, это существование где-то на востоке, в маленьком городке под названием Ликурк, вблизи Утики. Его дядя брата его отца, жизнь которого совсем не походила на жизнь семьи Клайда. Дядя, его звали Самуэль Гриффиц, был богат. Из случайных бесед родителей Клайд смог сделать заключение, что дядя важная персона, что он суровый и строгий делец, что у него в Ликурге большой дом и обширная фабрика, изготавливающая воротнички и рубашки, на которой работает не менее 300 человек рабочих. что у него есть сын приблизительно такого же возраста, как Клайд, и несколько дочерей. По крайней мере, две. Все они должно быть жили в роскоши в этом далёком Ликурга. Так воображал Клайд. Эти сведения были, по-видимому, привезены теми, кто побывал в тех краях и кто знал раньше Эйзу, его брата, и их отца. Лайт рисовал в своём воображении дядю чем-то вроде крёза, живущим в полном довольстве, даже в роскоши там на востоке, тогда как здесь на западе в Канзас-Сити он и его родители и брат и сёстры жили в постоянной безысходной нужде. Их вечным уделом были нищета и лишения. Улучшить это положение, если только он не сделает сам для себя чего-нибудь, не было никакой возможности. Он это рано понял. На 15-м году и даже немного раньше Клайд начал понимать, что к его воспитанию, так же как и к воспитанию его сестёр и брата, родители отнеслись очень небрежно. Для Клайда было бы теперь очень трудно наверстать пропущенное время. Он видел, как другие мальчики и девочки из семей гораздо более состоятельных подготавливались к различным специальным занятиям. Как и что мог он начать работать при таких условиях? В 13 лет, когда он стал просматривать газеты, которые никогда не допускались в его семью, потому что они считались светскими и грешными, он понял, что для различных отраслей работы требуются или почти совсем подготовленные помощники, или мальчики для обучения таким ремёслам, которые его не интересовали. Сравнивая себя со средним уровнем американской молодёжи, он чувствовал себя выше того типа рабочих, которые заняты исключительно ручным трудом. Что же ему делать? вертеть машину, складывать кирпичи, быть учеником у плотника или печника или лесника, в то время как мальчики не чуть не лучше его стали уже клерками, фармацевтами и бухгалтерами или служащими в банках или занимали другие действительно доходные места. Неужели он обречён вести и дальше такую же жалкую жизнь, какую вёл до сих пор, носить старое платье, вставать рано утром и делать всю ту жалкую работу, которую должны проделывать все эти бедняки? Клайд не мог этого допустить, потому что он был настолько же тщеславен и горд, насколько беден. Он был одним из тех, которые смотрят на себя как на нечто особое, не похожее на других. Он никогда не сливался всецело с семьей, членом которой он был, и никогда не сознавал никаких обязательств по отношению к тем, кто был виновником его появления на свет». Он наоборот весьма рано начал трезво и точно определять характер своих родителей в соответствии с их качествами и способностями и всё же несмотря на всё это умение трезво оценивать окружающее он не мог выработать для себя какой-нибудь план поведения почти до 16 лет к этому времени в нём заговорил голос пола его влекла красота девушек он интересовался какое впечатление производил он на них И естественно, в связи с этим его стал тревожить вопрос об одежде, о внешности, какой у него вид и какой вид у других юношей. Он остро страдал теперь от сознания, что его платье поношенное и уродливо, что он не так красив и интересен, как мог бы быть. Какое несчастье родиться бедным, ниоткуда не ждать помощи и не уметь ничем помочь самому себе. Случайное изучение себя в зеркалах убеждало его, однако, что он не урод. прямой, хорошо очерченный нос, высокий белый лоб, волнистые блестящие чёрные волосы, чёрные глаза, часто задумчивые и печальные, но результаты этого изучения не радовали его. сознание, что его семья занимает жалкое положение, что у него никогда не было ни одного настоящего друга, и что он никогда не сможет приобрести себе друзей из-за своей связи с профессией родителей, вызывало в нем душевное угнетение или меланхолию, не обещавшую ничего хорошего для его будущего. Он с грустью думал, что был бы совсем другим, если бы имел хороший чистый воротничок, хорошую рубашку, изящную обувь, костюм, сшитый по нем и из хорошего материала, щегольское пальто, как у других юношей. «О, красивая и изящная одежда, комфортабельная и уютная квартира, часы, кольца, булавки — все, чем пользуются многие юноши. Многие мальчики его возраста выглядели настоящими Дэнди. Некоторые родители дарили своим сыновьям такого же возраста, как он, автомобили в их полную собственность. Можно было видеть, как они катались по главным улицам Канзас-Сити и вместе с ними разъезжали прелестные девушки. А у него ничего нет». и ничего никогда не будет а мир наполнен прекрасными вещами и столько людей наслаждаются в нём счастьем и успехами что он должен сделать какой путь избрать он не знал а родители с их странной профессией сами ни к чему не были подготовлены и не могли дать ему никакого совета